Глава 18 «Ну, почему бы тебе не переодеться?» Стоя позади ширмы, женщина протянула Йоко легкое кимоно для сна. «Ты же останешься на ночь, верно? Пока что можешь носить вот это». Йоко благодарно поклонилась. Женщина всячески пыталась утешить все еще заплаканную Йоко. Она приготовила рисовую кашу с бобами зуки, затем набрала горячую ванну, чтобы йока смогла помыться. Утолив свой долгий, мучительный голод, Йока забралась в горячую воду. Переодевшись в чистую одежду, она наконец-то вновь почувствовала себя человеком. «Я очень, очень благодарна вам за все, что вы сделали». Йока вышла из-за ширмы и вновь поклонилась женщине, которая что-то делала около ванны. «Простите меня за все. В конце концов, она пыталась обокрасть эту женщину рассмотрев ее поближе она увидела что у нее голубые глаза взгляд женщины смягчился и она рассмеялась да не волнуйся об этом забудем покушай пока еда еще теплая и еще вот выпей это это поможет тебе уснуть я уже приготовила тебе постель извините я уже сказала ничего страшного ты не против если я уберу этот твой меч мне неуютно находиться рядом с ним да Простите еще раз. О, незачем извиняться. И, кстати, ты до сих пор не сказала, как тебя зовут? Йока Накадзима. О, и правда, такие смешные имена. Можешь звать меня Такки. Женщина протянула Йока чашку. А как пишется ваше имя? Спросила Йока, взяв ее. Такки нарисовала иероглифы «Достижения», «Тацу» и «Служанка», «Ки», пальцем на столе. Итак, Йока... Ты направляешься в какое-то конкретное место? Нет, не то чтобы, покачала головой Йока. Так, сан вы слышали о человеке по имени Кейки? Кейки? Не знаю такого. Ты ищешь его? Да. Откуда он родом? Иско? Все, что я знаю, это что он из этого мира. Этих сведений явно недостаточно, ответила Таки, терпеливо улыбнувшись. Тебе нужно узнать хотя бы, из какого он королевства и провинции. Да и то это как иголку в стоге сена искать. «Дело в том, что я совершенно ничего не знаю об этом мире», — Йока понурила голову. «Я уже поняла». Такки поставила чашку на стол. «Мы находимся в одном из двенадцати королевств, а точнее в юго-восточном королевстве, королевстве Ко». Йока кивнула. «А солнце здесь встает на востоке?» Конечно. «Мы в восточной части Ко, она называется Госо. На севере отсюда, в десяти днях ходьбы, находятся горы, за ними располагается королевство Кэй». Йока неотрывно следила за иероглифами, которые Такки чертила на столе. «Восточнее нас, на побережье, находится Хайра. Если ты пойдешь по главной дороге, ты дойдешь туда за пять дней». Йока постепенно начинала понимать многие моменты, казавшиеся ей до этого загадкой. Постепенно она осознавала, что это действительно отдельный мир. «Насколько велико Ко?» Так и задумалась, слегка склонив голову в сторону. «Насколько велико?» — спрашиваешь. «Ну, от самой восточной точки Ко до самой западной идти где-то три месяца». «Так долго?» — воскликнула Йока, широко распахнув глаза. Она слабо представляла себе, что значит идти столько времени. Но она понимала, что это куда масштабнее всего, что она себе представляла. «Да, так долго. Может быть, это не так уж и много, но Ко все таки королевство, и с севера на юг оно простирается примерно настолько же. Но поскольку от других королевств нас отделяют либо горы, либо моря, Путешествие в соседнее королевство займет у тебя почти четыре месяца. И все двенадцать королевств, верно? Йока закрыла глаза. В голове этот мир представлялся маленьким, как сад. Как искать человека в таком огромном месте на такой обширной территории? У нее не было ни единой подсказки, кроме имени Кейки. Чтобы обойти все 12 королевств, ей понадобится 4 года. А что за человек этот Кейки? Я я не знаю. Наверное, он такой же, как все люди здесь. Он притащил меня сюда. Притащил тебя сюда? Да? Ну, это что-то новенькое. Так и явно была удивлена. Это ненормально. «Я мало что знаю о таких вещах», — натянуто улыбнувшись, — ответила Такки. «Но я и о кай немного знаю. Вас редко можно встретить в этих местах». «Я не знала», — ответила Йока. «Ну да, в любом случае, вряд ли он обычный человек. Обычный не смог бы притащить тебя сюда. Он либо бог, либо бессмертный, либо, возможно, полудемон». Йокка не сводила взгляда с Таки, а та лишь улыбнулась. «Обычный человек не сможет ни попасть в Харай, ни притащить оттуда кого-либо. А если это ненормальный человек, то значит, либо бессмертный, либо Йома. Я знала, что существует Йома, но боги и бессмертные? Да, они тоже существуют. Но они живут в мире над нами, вдалеке от простых людей. Они редко спускаются к нам сюда». Над нами? Над небом. Но это не означает, что внизу не существует бессмертных. Но все они, от правителей до губернаторов провинции, живут над небесами. Увидев, что Йока озадаченно наклонила голову, так и улыбнувшись, принялась объяснять. У каждой из провинций есть свой губернатор. Мы находимся в провинции Дзюн, который управляет губернатор Дзюн. Он правит по воле короля, обычные люди не могут занимать эту должность. У всех правителей есть необычные способности, и они никогда не стареют. Они уж точно не из этого мира. Получается, Кейки — один из них? Возможно. Раз уж мы заговорили о бессмертных, — так и вновь улыбнулась своей кривой улыбкой — Я слышала, что все люди, работающие в королевском дворце, вплоть до самых низших рабочих, тоже бессмертные. То же самое относится и к правительственным чиновникам. Обычные люди не могут подняться над небом, потому что там находится королевский дворец. А король — это один из богов. Бессмертных отбирает он сам». Конечно, существуют и те, кто самостоятельно смог достичь бессмертия, но большинство из них — отшельники. Так уж вышло, что они больше принадлежат тому миру, нежели нашему. Обычные люди отличаются от бессмертных, и им редко приходится встречаться друг с другом. Йока старательно запоминала все, что говорила Такки. Эта информация могла пригодиться ей в будущем. Говорят также, что есть король драконов, который правит океаном, но я не знаю, правда это или старые сказки. Если бы существовало королевство драконов, людям было бы об этом известно. Помимо этого, говорят, что есть йома, которые могут превращаться в людей. Их называют полудемонами. Большинство из них похожи на людей настолько, что отличить невозможно. Так и взяла глиняный чайник и долила себе еще чаю. Чай уже остыл. Еще говорят, что где-то существует королевство Йома. Даже не знаю, правда это или нет. В конце концов, с уверенностью можно сказать лишь то, что люди и Йома принадлежат разным мирам. Йока кивнула. Прозвучавшая информация значительно изменила восприятие этого мира. К тому же, Йока изрядно запуталась. Например, Кейки, вероятнее всего, не был человеком. Но если он не человек, то кто? Хеки и Кайка и остальные странные существа должны быть разновидности йома. Если следовать логике, это поддерживало теорию о том, что Кейки полудемон. Вы когда-нибудь слышали о Йома, которых называют Хёке, Кайка или Дзю? Такки явно позабавил вопрос. «Я никогда не слышала о Йома с такими именами». «Почему ты спрашиваешь?» «А Хинман?» «А Хинман?» — она выглядела удивленной. «А Владеватель?» «Это Йома, который овладевает воинами на поле боя. Он бесплотен, за исключением красных глаз. Откуда ты знаешь это существо?» Йока задрожала. Дзёю был именно этим Йома, и он находился внутри неё прямо сейчас. Но если она расскажет об этом таке то наверняка подумает что-нибудь странное. Так что Йока промолчала, покачав головой. «А Кочо?» «Кочо». Такки написала иероглифы «рисовый червь», «ко» и «вырезать», «чо». «Рогатая птица», устрашающее существо, питающееся людьми. «Откуда ты знаешь про Кочо?» «На меня напала такая птица?» «Не может быть!» «Где?» «В том другом месте, откуда я родом. На нас напала кочу и нам пришлось спасаться бегством. Она взялась из ниоткуда, будто преследовала Кейки и меня. Чтобы избежать смерти, нам пришлось отправиться сюда, ну или, по крайней мере, так сказал Кейки». Все так и было?» Понизив голос, переспросила Такки. «Это звучит как-то не так?» Тяжело вздохнув, уточнила Йока. Хуже. Если Йома начнут появляться здесь, в горах, это станет серьезной угрозой для местных жителей. Раньше Йомы не забредали в те места, где живут люди. «Правда?» «Да». Такки кивнула. Но недавно неизвестно, почему их стало намного больше. Здесь становится опасно. Люди страшатся выходить из дома после заката. Если здесь объявится такая напасть, как Кочо, «Страшно представить, что случится». Так и мрачно посмотрела на Йока. Йомы ведут себя, как и все прочие дикие звери. Им не свойственно гоняться за каким-то конкретным человеком и, более того, отправляться ради этого по ту сторону моря. Никогда раньше не слышала о подобном. «Знаешь, Йока, похоже, ты впуталась в очень серьезные дела». «Видимо, так оно и есть». «Ну, не то чтобы я в этом разбиралась». Но в последнее время в окрестностях прибавилась йома, и это определенно плохой знак. Услышав тон голоса Такки, Йока почувствовала себя неуютно. Ее слова имели смысл. В горах действительно были йомы, и они нападали на людей. Во что же она такое ввязалась? Видя, что Йока задумалась, так поспешила продолжить веселым тоном. Ну, нет смысла волноваться, когда мы все равно не сможем ничего сделать. «Лучше скажи мне, Йока, есть тебе куда пойти?» Услышав этот вопрос, Йока подняла голову и посмотрела на Такки. «Нет, помимо поисков Кейки, мне особо некуда направиться. Даже если Кейки и остальные были Йома, вряд ли, найдя его, она окажется в худшем положении, чем сейчас. Это займет у тебя какое-то время. Искать людей непросто». «Да», — неохотно согласилась Йока. А пока ты его ищешь, тебе нужно будет как-то зарабатывать на жизнь, верно? Я была бы не против оставить тебя здесь, но если о тебе прознают мои любопытные соседи, тебя тут же схватят и отправят к губернатору. Я могла бы притвориться, что ты дочь моих родственников, но, скорее всего, они догадаются, что это обман. Я не хочу причинять вам неудобства». К югу отсюда располагается город под названием Касай. Там живет моя мать. Поймав удивленный взгляд Йока, Такке смеялась. Она владеет гостиницей. Не волнуйся. Она не сдаст тебя властям. Она же моя мама, верно? Я уверена, у нее найдется для тебя работа. Ты согласна поработать? Да, тут же согласилась Йока. Искать Кейки действительно будет непросто. А если ей будет негде жить, то и вовсе невозможно. Голодать, каждую ночь отбиваться от Йома, ночевать на улице. Если можно избежать всего этого, то она с радостью согласится. Замечательно. Усмехнувшись, кивнула Такке. Вот увидишь, работать там не так уж и плохо. Все, кто там работают, хорошие люди. Ты отлично впишешься. Как насчет отправиться туда завтра? Я не против. Ну, значит, договорились. Нам пора бы ложиться спать. Но если завтра утром ты будешь не в настроении, не волнуйся. Мы можем отложить путешествие на другой день. Йокка снова глубоко и благодарно поклонилась.